Майсир Грахсовин во главе отряда из доларийских и айтлонских воинов подъехал к дворцу стремительно. Спрыгнул с коня, бросил по воде подбежавшему слуге и решительно поднялся по лестнице. На меня, замерзшую где-то посередине, он лишь бросил насмешливый взгляд и ледяным тоном произнес «Расхотелось числиться среди мертвых!» И все. Я как громом пораженная стояла с открытым ртом и смотрела в спину уходящего правителя. И ощущение такое... Словно вдруг все внутри заледенело. Отделившись от толпящихся внизу усталого воинства, ко мне поднялся Хантер, передал ту самую сумку с документами, сухо и вежливо произнес что-то типа «Рад видеть вас живой и невредимой» и ушел даже не оглядываясь. Нервно взглянул на прибывших. Вздрогнул от той лавины осуждения, что читалось в их взглядах. Раф так вообще демонстративно сплюнул на мраморные плиты подъездного пути. Пожалуй, именно это меня и отрезвило. Окончательно разлившись и на Динара, и на все это демонстративно презирающее меня воинство, я ринул след за Рыжим. По лестнице взбежала по широкой галерее, отделяющей королевский покой от остальной части дворца, тоже практически пробежала. А вот перед дверью Рыжего замерла, перевела дыхание и ворвалась к нему без стука. Зря. Кат, глубина твоего морального падения меня давно пугает. Но чтобы все было настолько плохо, лениво протянул правитель Галарий и не думая отпускать леди Латая, которая, покрасневшая, смущенная и с полураспущенным лифом, восседала у него на коленях. Он ее что, схватил в коридоре, пока сюда шел и сразу приступил к поцелуям? «Вон!» — приказал я леди. Там мгновенно ретировалась, оставив мне наедине с Динаром. Рыжий потянулся к кубку с вином и самое неприятное — даже не думал оправдываться. «Катриона, Катриона!» — с откровенной насмешкой произнес он. «Я устал, я голоден, зол и измотан. И вместо того, чтобы проявить хоть малейшее сочувствие, оставив меня одного, ты смеешь врываться в мои покой «Девочка, для тебя законов этики не существует как таковых, или как?» «Такое ощущение, что передо мной совсем другой Динар. Злой, иронично осмешливый и холодно пренебрежительный. И если к прежнему я могла бы подойти...» и просто обняв, признаться в том, как мне его не хватало, то это совсем другой зверь. Проблема лишь в том, что этот зверь мне очень нужен. И вспомнив о том, что гордости у меня не было, нет и, надеюсь, никогда не будет, я предельно вежливо попросила. «Мне необходима твоя помощь. И сейчас». «Даже так?» Он меня таким взглядом окинул, что я мгновенно ощутилась я ничтожной мошкой, жужжащей и надоедающей его величию. А где же наш всемогущий Шанге? Или потрясающий своим ослиным благородцем Аршхан? А может, следовало обратиться с нижайшей просьбой к самому Ташеру? Ему-то ты тоже весьма приглянулась. Впервые в жизни стою, смотрю на человека и понимаю, что, несмотря на все желание плюнуть ему в рожи и уйти, мне придется просить. Динар, пожалуйста. а Айсир Грахсовин, поправил он. Хорошо, я стерплю это. «Айсир Грахсовин, мне очень нужна ваша помощь. И, к сожалению, мне можете помочь только вы и...» «К сожалению?» Динар, не скрывая злости, рассмеялся. «Так ты еще и сожалеешь об этом, Кат?» «Но как же, к сожалению. Только носитель алого пламени никто иной. Синее пламя и, соответственно, Аршхан в пролете. Так что поползем просить Динара? Он же такой идиот, что ради некоторых пойдет на все, да, Кат?» Я смотрела на него и не понимала, что происходит. шенги говорил, что магия и силы меняют людей, на что бы настолько. И дело в том, что Динар прав. Никто, кроме него, мне не поможет. Объяснение Шенге было туманным, но смысл таков. Только слияние красного пламени и жизни сможет уничтожить сотворенный ледяным светом. И мне нужен Динар. И я не могу уйти отсюда с ответом «нет». «Пожалуйста». Я подошла к нему ближе. «Я тебя очень прошу, я тебя больше никогда и ни о чем просить не буду, клянусь, но сейчас ты мне так нужен!» По щекам потекли слезы, и я стремительно отвернулась, стараясь скрыть это проявление слабости. С тем прежним Динаром я могла бы поплакать, а этот Динар был безжалостен и в то же время необходим мне. «Реветь прекрати!» — прорычал он. «Попробуй угадать, дело в лоре, да?» Я кивнул и все так же стоя к нему спиной. Зато стремительно развернулась, в ужасе глядя на правителя Даларии, едва тут произнес. «А «Неплохой расклад получается. Лора сдохнет. Ты остаешься единственной принцессой, и я получу и тебя, и Айтлон. Мне нравится!» Динар цихидную хмылкой взглянул на меня, ожидая реакции. А я молчала. И тогда он продолжил. «Как тебе такой расклад, Катриона?» Продолжая пристально взирать на меня, медленно сделал глоток вина и добавил. «А учитывая мои внезапно обретенные способности и пробудившиеся возможности в войне между мной и твоим папиком, я несомненно выиграю. Хочешь узнать, что будет дальше?» Я даже пошевелиться боялась. «А дальше Далария поглотит Аэтлон. Я стану единоличным правителем, а ты мне рожать будешь. В год по ребенку, как моя мать». У нас, долорийцев, семьи большие. Это тебе не двух принцессочек на свет воспроизвести и отдыхать. В наших семьях по 8 детей как минимум. Королевские не исключение. Как тебе перспектива, Кат?» Рыжий долорийский ублюдок смотрел на меня откровенно смехался Нагло, самоуверенно, жестоко. Но, несмотря на все сказанное, он не был для меня врагом, и я почему-то не верила что динарно такое пойдет. Он, конечно, способен на многое, но в нем была одна черта, которую Айсир Грахсовин старательно скрывал — благородство. «Твоя мать меня ненавидит», — тихо сказала я, — «и твои сестры, и бабушка, и все придворные леди, и даже милина Это должно меня разжалобить», — Динар насмешливо загнул бровь, — «не разжалобило». Я с грустью смотрел на него, понимая, что надо мной откровенно издевается и все равно не могла уйти. Лора умирает. Я опустила глаза. А просить мне больше некого. Тут ты прав. С трудом удержал очередную порцию слез. И как не хотелось уйти, я продолжала стоять здесь. Ты достала уже, утырка чертова! Кубок отлетел в камин. Ты мне всю душу вымотала! Он скачал, пнул кресло и оно отлетело, разбившись об угол все того же многострадального камина. «Пошли уже!» — рявкнул Динар. «Пошли, я сказал!»